Рамель, папа для двух непосед. Глава первая Ника. Ник, прикрой. Умоляющий просит Лера. Мне нужно уехать. Прямо сейчас, ахаю, пытаясь держать шок. Ситуация в офисе напряженная. Грядет смена руководства и раздел компании. Каждый из последних сил цепляется за свое место, а она, отрываясь от отчета, смотрю на некогда лучшую подругу во все глаза. «Пожалуйста!» – произносит протяжно, складывает руки на груди и посылает в мою сторону полные мольбы взгляд. Видимо, ситуация действительно критическая, раз она пришла ко мне за помощью. В любом другом случае, Лера ни за что бы не подошла. Все настолько плохо?» – спрашиваю с беспокойством. «Пусть она и меня считает врагом, но я ничего плохого и не делала. Только Лера все равно не верит моим словам». «Отец попал в аварию». «Ему нужна операция, а без согласия родственников хирурги отказываются ее проводить». Судорожно всхлипывает, кусает губы до крови, пытаясь держать рвущийся из груди крик. «Ой, кошмар какой!» «Езжай, конечно!» «Тут же соглашаюсь помочь. Пусть Геннадий Павлович скорее поправляется». «Угу». Кивает и снова закусывает губу. «Смотрю на Леру и понимаю, самостоятельно ей не справится. Уж слишком сильно девушка переживает за отца». Помогаю подруге собраться. Под руку вывожу ее из офиса и вызываю такси. В таком состоянии садиться за руль ни в коем случае нельзя. «Езжайте максимально быстро, но аккуратно!» – предупреждаю водителя. «Если нужно будет проехать по платке, то вы просто включите в счет!» Добавляю тихо. Не хочу, чтобы Лера слышала. «Пусть между нами не самые лучшие отношения, но я никогда себя не прощу, если вдруг из-за промедления с ее отцом что-то случится!» «За поездку спешите с карты», — предупреждаю мужчину, сидящего за рулем. Он кивает. «Спасибо». Лера шепчет перед тем, как захлопнуть автомобильную дверь. «Я тебе все верну. Езжай». Показываю жестом. «Скорее. Нужно добраться до больницы как можно быстрее, на счету, каждая минута». «Угу». Кивает мне, что-то говорит водителю, и авто приходит в движение. Делаю шаг в сторону. С тревогой в сердце смотрю на удаляющиеся красные огни. А в это время в голове неустанно крутятся не самые приятные мысли, которые все никак не получается прогнать. Надеюсь, отец Леры выкрапкается Он должен. Геннадий Павлович в свое время заменил мне отца. я даже не представляю, что было со мной и мамой, если бы не он. Звук клаксона выдергивает из нахлынувших воспоминаний. Он такой громкий, что я аж подпрыгиваю на месте. Оборачиваюсь... «Чего застыло?» — ловлю на себе недовольный взгляд коре глаз. Внутри все обрывается в тот же миг. Воздуха мало. Это мой бывший. Что он здесь делает? Он ведь переехал в столицу? Женился на другой? «Дай проехать!» — рычит злясь. Выдыхаю от облегчения. Раз он обращается ко мне таким тоном, то точно не узнал. Тихо радуясь быть неузнанной, быстро отбегая в стороны, поворачиваясь таким образом, чтобы мужчина не смог рассмотреть мое лицо. Нечего ему на меня пялиться. Бросил так бросил. Пошел теперь вон. Одно дело так решить, и совсем другое взять верх над эмоциями. К сожалению, с ними справиться гораздо сложнее. «Вероника! Ты где шляешься?» — кричит шеф, как только я переступаю порог своего кабинета. «Почему я должен по всему офису разыскивать своего секретаря?» «Валентин Сергеевич, извините, пожалуйста. Пока извиняюсь, судорожно придумываю причину своей отлучки. Мне срочно понадобилось посетить уборную. Выдаю первое, что приходит в голову». «Еще раз выкинешь нечто подобное, то в следующий раз отправишься посещать отдел кадров!» Заявляет уничижительным тоном и бросает в мою сторону полный недовольство взгляд. Такого больше не повторится. Заверяю мужчину и тут же краем глаза замечаю усмешку, появившуюся в уголках его губ. «Естественно!» Говорит он таким тоном, словно это само собой разумеющееся. «Ты нигде не найдешь работу с таким окладом, как у меня!» Крепче сжимаю губы. Киваю. Как бы не хотелось что-то противопоставить словам мужчины, но мне сказать нечего. Увы, он на 200% прав. «Для чего вы меня искали?» Возвращаю разговор в рабочее русло. «Шурагин весьма своеобразный мужчина, и лишний раз с ним лучше не говорить. Он вызывает у меня острое чувство неприязни. Благо, хоть платит хорошо». «Через час срочное совещание. Подготовь документы». Кидает ко мне на стол папку темно-синего цвета и посылает мне весьма красноречивый взгляд. Мол, если не успеешь, то пеняй на себя. Хорошо. Поспешно киваю. Ничего другого все равно сделать нельзя. Шеф не выносит промедления. Он жутко нетерпелив, и, как правило, ему нужен результат прямо здесь и сейчас. Нынешняя ситуация не исключение. Все сделаю. Обещаю. Собирая вылетевшие из папки документы, складываю их обратно и замечаю, что все это время генеральный стоит в дверях своего кабинета. Сверлит меня до невозможности злым взглядом. От столь пристального внимания к своей персоне по коже пробегает холодок. «Срочно!» — рявкает грозно. Поднимаю на него ошарашенный взгляд. «Я вас поняла». Отвечаю старательно, держа себя в руках. Показывать эмоции нет никакого толка, лишь разозлю его еще сильнее. А этого делать не хочу. И без того проблем хватает. Генеральный уходит, он до неприличия раздражен. А я никак не могу понять причину подобного поведения, ведь ничего еще не случилось. Проверка только через час должна прийти. раскрывая папку. читая лежащие в ней документы, и чем глубже вникаю в их смысл, тем сильнее становится не по себе. Быть этого не может.